Глава девятнадцатая. Моя мать появится с минуты на минуту. Чтобы отвлечься, я прошлась по части дома, которая использовалась как лавка. В задней части комнаты, почти у каждой стены, выселись стеллажи. На первый взгляд на них стоял тот же товар, что у Ксавье и других магов. В маленьком зеленом пузырьке якобы содержалось средство для роста волос. От яда сумаха. Гласила этикетка на баночке. Неподалеку обнаружилась квадратная красная бутылочка. «Вызывает грипп», предупреждала ее белая этикетка. Нахмурившись, я взяла емкость двумя пальцами. Она была тяжелой, как камень. Внутри, судя по звуку, плескалось что-то густое. Болезнь в бутылочке. Скривившись, я поставила емкость обратно на полку и вытерла пальцы своими розовыми юбками. Наверху лестницы послышался шорох, потом по стонущим деревянным ступеням застучали каблуки. Моя душа ушла в пятки. Я поправила подол, пригладила волосы, выпрямила плечи и почувствовала себя совершенно нелепо. «Надеюсь, я понравлюсь ей», твердил тоненький глупый голосок внутри меня. Спрыгнув с последней ступени, Имаджин вошла в лавку. Улыбка слетела с ее губ, Бледно-розовая кожа побелела пуще прежнего. Опершись на полку рукой, я таращилась на имиджен. Одновременно хотелось, чтобы мать полюбила меня и чтобы никогда на меня больше не смотрела. Мы оказались так похожи. Рыжие, словно пламя, волосы имиджен были ярче моих и папиных, но велись так же, как у меня. Большие темные глаза смотрели внимательно, точно у косули. Маленький курносый нос, как у меня, ямочки на щеках, как у меня, пышные формы, как у меня, и невысокий рост даже в обуви на каблуках. На «Имоджин» красовалась свободная, переливчато зеленая блузка. Винного цвета юбка без турнюра не спадала на пол естественно, словно водяной каскад. Красотой «Имоджин» напоминала полевой цветок. Цвела бы она так пышно в саду моей жизни. «Шанса узнать это моя мать нам не дала». Имаджин захлопала глазами и прижала руку к груди. «Разрази меня гром», — пробормотала она. «Тебя я совершенно не ждала». Мать махнула рукой вверх-вниз, показывая на меня. «Клара, ты... ты очень похожа на отца». «Я не знала, что сказать. С чего начать?» Имаджин откашлялась и переплела пальцы рук. «Ну, какими судьбами?» — тихо спросила она. «У тебя всё в порядке? Или отец спрятал шарм? Я надеялась, что ты появишься здесь, когда тебе исполнится шестнадцать. Зачем папе прятать от меня шарм?» Имаджин раздражённо вздохнула. «Альберт всегда боялся, что я буду плохо на тебя влиять. Значит, в этом я могу ему довериться». Я сложила руки на груди, и зло посмотрела на Имаджин, хотя на первый взгляд ничего в ней не должно было провоцировать мою ненависть. У нее оказались добрые глаза. Она позволяла мне говорить, и чувствовалось, что Имаджин по-настоящему меня слушает. Она, в принципе, вызывала у меня отторжение, хотя я знала ее недостаточно, чтобы вынести какое-то суждение о ней. Эта мысль здорово сбивала с толку. Шаркая ногой по деревянному полу лавки, я спросила. «Почему ты хотела, чтобы я появилась у тебя, когда мне исполнилось шестнадцать?» «Хотела кое-что сказать тебе, пока ты официально не стала ведьмой». Имаджин пожала плечами. «Сейчас, наверное, поздновато, да? Завтра ночью ты вступаешь в их ряды, верно?» Моё сердце замерло. Я коснулась груди и поморщилась, потому что знакомой боли от магии не ощущалась. Имаджин знала, что никакой силы у меня больше нет. Она прошла мимо меня и махнула рукой в мою сторону. «Тогда тебе нужно привыкать к их унылой форме. Ведьму в розовом я еще не видела». Напряжение в плечах растаяло. Имаджин не знала. «Я... я еще не ведьма. Официальный допуск мне не дадут». Имаджин ушла на кухню со столами, заставленными банками и коробками, но тут оторвала взгляд от высокой красной бутылочки и вскинула брови. «Не дадут? Почему не дадут? Кто твой учитель?» Краска стыда опалила мне лицо. «Меня многие учили, но... М -м, сейчас мой наставник Ксавье Морвин». Тише, обращаясь скорее к себе, я добавил. Точнее, наверное, он был моим наставником. Имаджин вытращила глаза, и перегнулась через разделочный стол, насколько позволял лес разноцветных бутылочек. «Морвин? Это же любимая семья Совета, и меня они точно не слишком жалуют. Почему же соизволили взять тебя ученицы? Потому что мы с Ксавье дружили, потому что он был в отчаянии, потому что я была в отчаянии, потому что никто другой помочь мне не мог». «По уважительной причине», — ответила я. Имаджин налила себе стакан жидкости янтарного цвета и зацокала языком. «Ты такая же скрытная, как твой отец. Хотя, пожалуй, винить я тебя не могу», учитывая нашу собственную уважительную причину. Имаджин протянула бутылку мне с таким видом, будто я стояла в паре шагов от неё, а не пряталась среди полок со снадобьями. «Хочешь выпить?» «Что это?» — спросила я. — Херес? Вспомнилось, как мадам Бенамар учила маленькую меня никогда не брать еду и питьё у незнакомых магов. Имаджин была моей матерью, но ощущалась незнакомкой. Я покачала головой. Пожав плечами, Имаджин заткнула бутылку пробкой. Держа стакан в руках, она вернулась в гостиную и присела на подлокотник дивана. — Погоди минуту, Ксавье... «Это же их сын. Он примерно твоего возраста?» «Да». Судя по блеску в карих глазах, Имаджин поняла, о ком речь. «Ага. По слухам, это он создал эйфорию». Мать склонила голову набок. «Болтают в наказание, совет лишил его магической силы. Это правда?» «В моих венах застыла кровь. Они собираются так поступить». Не выпуская из рук стакан с Хересом, Имиджин показала на меня. «Вот это я и хотела с тобой обсудить. Ты должна знать, что, когда настанет пора, ты не обязана повиноваться совету». Я нахмурилась. «Даже останься у меня магия. На практике я могла бы использовать ее, только если бы получила от совета лицензию ведьмы, если бы соблюдала их законы». «Не понимаю». Есть другой путь. Путь совета — сплошные правила и препятствия, ограничения силы и попытки ее контролировать. Магию нельзя назвать плохой или хорошей, правильной или неправильной. Она просто есть. Имаджин пригубила вино и тихо добавила. К сожалению, так думают не все. У меня аж живот скрутило. «Поэтому ты нас бросила?» — спросила я потому что папа не разделяет твои взгляды на магию?» Уверенность и воодушевление, от которых блестели глаза Имаджин, поблекли, как картина под слишком ярким солнцем. «Я... я хотела заниматься чарами, которые твой отец не одобрял. Ему не нравилось то, что из-за этого у нас всех могут быть неприятности. Какая магия может быть важнее собственного ребенка?» Отставив стакан с Хересом, Имаджин поднялась с подлокотника, прошла мимо меня и обвела рукой полки с разноцветными пузырьками. «Все не так просто, Клара?» «Неужели?» Я встала рядом с ней и взяла красную бутылочку с этикеткой «Чтобы лгать». Затем посмотрела на Имаджин. Пока я не вернула бутылочку на место, глаза матери блестели от страха. Будто я неправильно держала новорожденного. «Она обо мне так когда-нибудь беспокоилась?» «Я несу любовь тем, кто ее не знал», заявила Имаджин кончиками пальцев, касаясь розового пузырька. «Несу счастье тем, кто его потерял. Однажды я даже человека к жизни вернула. Это прекрасные, замечательные вещи, и подобные чудеса нам по силам. Как совет может называть такую работу злом? Я несу счастье». «Ты торгуешь эйфорией?» — спросила я Имаджин. Она небрежно вздохнула и сняла с полки пузырёк. «Эйфория очень популярна. Дать тебе?» Сердце неслось бешеным галопом, когда я взяла у неё пузырёк, такой маленький и простой, наполненный фиолетовой жидкостью. На миг я представила, каково будет жить в мире грёз, больше не чувствовать ни боли, ни стыда за потерянную силу, не бояться грядущих лет, Будущего без надежды, без магии, без карьерных перспектив. Зажмурившись, я представила себе жизнь в идеальном месте. Наш дом среди залитых солнцем цветов. Папу, работающего в саду, здорового и счастливого. И к Савье. Просто видеть его было бы прекрасно. Но перед мысленным взором встала Эмили Кинли. Как она хохотала, пока ее лицо не покраснело, хотя мистер Кинли плакал, умоляя ее прекратить. Глаза жгло от слёз. Лёгкость пузырька создавала неверное впечатление о вреде, которое причинило его содержимое. Дэниелу, Эмили, очень многим другим. И всё из-за Ксавье. «Противоядие ты тоже продаёшь?» — спросила я. Имаджин сложила руки на груди. «Противоядие пока не создано, но когда люди покупают эйфорию у меня...» Я объясняю им, чего ждать. Предупреждаю их о безумии, о невиданном удовольствии. Они решаются на покупку. Я никак, совет, не лишаю своих посетителей свободы. Они согласны рисковать. Гнев поднялся по пищеводу, горячий и едкий, как желчь. «Ты сводишь их с ума!» Я видела детей, обезумевших из-за этого снадобья. Я представила к совье... Слезы на его глазах, колючие побеги, оплетающие тело. Боль в его взгляде. Как отчаянно пытался он помочь отцу и дочери Кинли. «Ты совсем не чувствуешь раскаяния? Я не несу ответственности за выбор своих посетителей». «Значит, ты бессердечная», — заявила я. Имаджин шагнула ко мне, сверкая глазами. «Бессердечно узурпировать магию и прятать ее от тех, Кто умоляет о помощи? Совет даже не пытается создать средства для страдающих от меланхолии, мании, нервов, поскольку слишком боится заниматься хоть какими-то сердечными делами. «Вмешиваться в сердечные дела небезопасно», — возразила я уже тише, потому что теперь была не так уверена. Сама хорошо знала, что такое сердечная боль, что такое одиночество. Если ту боль можно было сделать терпимой, разве не хотелось бы мне, чтобы кто-то этим занялся? Позволять людям страдать тоже небезопасно. Имаджин была права. Гнетущая тишина повисла между нами. «Совет не всегда справедлив, поэтому я обратилась за помощью в другое место», проговорила Имаджин. Мы с моим ковином не допускаем, чтобы деспотизм мешал нам помогать людям. Члены твоего ковина тоже торгуют эйфорией? Да, но... И ядом?» Я приблизилась к ней на шаг, и наши взгляды встретились. «Его вы тоже предлагаете?» Имаджин не ответила. «Вы не такие благородные, какими себя изображаете», заявила я и подумала о мадам Бенаммар Женщине, которую легко назвала бы героиней. Сейчас она отчаянно разыскивала этих преступников, таких, как моя мать. «Кто члены твоего Ковина? Где они?» Имаджин снова покачала головой и обняла себя крепко-крепко, словно взяла в тиски. «Об этом я говорить не буду. Ты пятнадцать лет со мной не говорила», — зло напомнила я. «Люди страдают, мама». «И если ты могла бы положить этому конец...» Непонятное мне слово эхом зазвучало в моих ушах, резкое и неблагозвучное, как скрежет ногтей по стеклу. Потрясённая этим звуком, я упала на колени и выронила пузырёк с эйфорией. Он негромко звякнул о половице и укатился прочь. Перед глазами заплясали точки. Когда я повернула голову к имиджен, шею жгло от напряжения. Мать подняла палец, корей глаза смотрели грустно. «Послушай», — начала она, — «если я расскажу тебе слишком много, совет выпытает из тебя правду. Если такое случится, они выследят мой ковен, члены которого придут за тобой, хоть ты и моя дочь, понимаешь? Если ты как-то помешаешь нашей работе, если доложишь совету, мои партнеры разыщут тебя и убьют». Комната накренилась, словно палуба корабля в шторм. «Ты... ты околдовала меня!» «Извини, нужно было, чтобы ты меня выслушала». Так и Имиджин относилась бы ко мне, если бы не бросила нас с папой, наказывала бы проклятиями за плохое поведение. Я на четвереньках отползла прочь и прислонилась к полке со снадобьями. Насколько хватало глаз, везде стояли пузырьки с пурпурным снадобьем. Бесчетные ряды эйфории один за другим. Доказательство позорок к Савье. Доказательство боли, которую он причинил другим, а моя мать так безответственно распространяла. И я бросилась вперед, хлестнула рукой по полке и смела все пузырьки с эйфорией на пол. Они разбились, половицы покрылись слоем пурпурного зелья. Имаджин вскрикнула и схватила меня за запястье. Я вырывалась, ненависть к ней звенела в ушах, как боевой клич. Лицо залила горячая краска. Дикая часть меня побуждала заорать на Имаджин, сделать ей больно, высказать, как сильно я ненавижу её за то, что она сделала, и не сделала за все эти годы. Но я была не такой, как моя мать. Вырвавшись из тисков Имаджин, я поднялась на ноги. Чем дольше смотрела на неё — тем сильнее кипел внутренний гнев. Махнув рукой, Имаджин смела битое стекло в стоящее рядом мусорное ведро. Ее карие глаза стали холодными и грустными. «Клара!» — начала она твердо и, наверное, с материнской заботой. «Я хочу лишь сказать, что ты можешь использовать магию для великих дел, для дел, не ограниченных позволениями совета. Я вообще не могу использовать магию!» — рявкнула я. Лицо Имаджин стало белее мела. При виде ее шока я испытала пристранное удовольствие. «Что?» Гнев кружил голову и затягивал. Хотелось обвинить Имаджин во всем, использовать свою боль как оружие против нее. «Так и есть», — ответила я. «Твоя дочь никогда не станет ведьмой, потому что отдала свою магическую силу». Имаджин поднесла руку к албу словно сама мысль о подобном причиняла ей боль. Ты отдала ее кому? Ты не выдешь мне свои секреты? Вот и я от тебя утаю имя. Ведьма категорично покачала головой. Нет, нет, мне не интересно, кто это. Она отвернулась и провела рукой по своим кудрям. Когда ты была маленькой, я благословила твою магию, чтобы та росла сильной, как сорная трава как сорная трава. Все теории к Ксавье обо мне, о том, что моя магия необычная, непокорная, слишком могущественная, оказались верны. «Ты прокляла меня?» «Нет, благословила». Для благословения требовались намерения, мощь и, самое важное, любовь. Это пугало меня и сбивало с толку, но не так сильно, как страх в глазах матери. Линия роста волос Имаджин заблестела от пота. «Послушай, я благословила твою магию таким образом. Если кто-то отнимет ее у тебя, она станет настолько дикой, что убьет нового владельца». У меня душа ушла в пятки. Чтобы не упасть, я схватилась за полку. «Что? Я поступила так, чтобы тебя защитить», ответила Имаджин, негромко и спокойно, словно усмиряя дикую лошадь. В тот момент я и чувствовала себя дикой лошадью. Шагнула к Имаджин и, пригвоздив ее взглядом, схватила за перед блузки. «Ты должна это остановить!» — прошипела я. Глаза Имаджин стали такими круглыми, что я увидела ее радужки целиком. Заметно дрожа, она подняла вверх руки. «Я ничего не могу поделать. Если захвативший твою магию погиб...» «Можешь принести его или ее ко мне?» «Он не погиб», — перебила я. Подобное казалось бессмыслицей, непостижимым уравнением, фантазией не существующим цвете. Ксавье Морвин не погиб. «Создай мне портал», — потребовала я. Чем больше говорила, тем труднее становилось дышать. Грудь вваливалась, окружающий мир сжимался. Сердце стучало так быстро, что аж гул слышался. «Я опишу тебе его дом». Имаджин кивнула, но подняла палец. «Ради твоей и моей безопасности я должна наложить на тебя умалчивающее заклинание. Ты не сможешь рассказать ни обо мне, ни об этой лавке, ни о чем-то услышанном сегодня, какими бы чарами не обрабатывал тебя совет». На миг я подумала о жертвах эйфории, потом попрощалась со всеми надеждами на мщение. Жизнь Ксавье была в опасности. «Накладывай», — проговорила я и опустила еще дрожащие руки по швам. По моим щекам катились слезы и пот. Каждая секунда причиняла боль. Ксавье умирал? Он уже умер. Что натворила моя жестокая магия? Имаджин прижала мне к губам два пальца и прочитала непонятное заклинание шепотом, от которого затуманило мысли и заложило уши. Когда она закончила, когда с ее губ слетел последний слог, рот мне жгло, словно мать засунула в него горячую кочергу. Я охнула, коснулась пальцами языка, но когда достала их, то крови не увидела. «Ну вот», — проговорила Имаджин, взяла меня под руку и легонько подтолкнула к двери, высокой, тонкой, черной, как ночь. «А теперь опиши мне его дом». Имаджин коснулась ладонью медной дверной ручки, украшенной затейливой резьбой в виде побегов. Закрыв глаза, я стала вспоминать. Радостное волнение, с которым прыгала на крыльце, дожидаясь, когда мадам Морвин откроет дверь и позволит мне поиграть с ее детьми. Соленый запах альбиланской тортильи на кухне, смешанный с тяжелыми цветочными ароматами снадобий. Открыв дверь, ты увидишь натертые полы темно-коричневые, как шоколад. Обои светло-зеленые, с ирисами. «Хорошо», — тихо сказала Имаджин. «Продолжай. По обеим сторонам от двери чугунные лампы, а слева круглый стол и два маленьких стула, как в закусочной. Вспомнилось, как мы вместе пили чай, как я кричала на Ксавье. Разрази меня гром, неужели та ссора станет нашим последним разговором? Напротив разделочный стол из красного дерева с каменной столешницей. Вокруг шкафчики, под потолком кастрюли и сковороды. На стенах сушатся растения. Один буфет белый, другие — из темного дерева. Пахнет чаем и цветами. Там... там очень мирно. Что-то негромко щелкнуло, потом резко заскрипело. Открыв глаза, я увидела, как Имаджин распахивает дверь. За ней находилась лавка к Савье, пустая и тёмная. Мне было страшно сдвинуться с места. «Будь осторожна, Клара», — тихо велела Имаджин. «Не делай так, чтобы мой Ковен увидел в тебе угрозу. Люди всегда смотрят и следят». Сейчас мне ничего угрожать не могло. В голове крутилась только одна мысль. Она гимном раздавалась в сердце, отчаянная и настойчивая. «Спаси его». «Спаси его! Спаси его!» Я переступила порог и не оглянулась.